Глава 34. Шарлотта. Я была уверена, что именно этот поворот выведет меня на прямую улицу к Академии. А там спасительная территория, на которую точно никто не сунется, потому что если сунется, может легко получить не только метлой от сторожа поперёк хребтины, но и от студентов боевого факультета в рожу. Но поворот вывел меня в тупиковый закоулок. Я оказалась зажата между кирпичной кладкой и медленно надвигающимся парнем. Я не знала его. но точно помнила, что он был в компании Оскара. «И чем такая скучная девица прельстила чистокровного дракона, интересно?» Протянул парень, надвигаясь на меня вальяжной походкой. Он не торопился, понимал, что сильнее, что бежать мне некуда и звать на помощь некого. Я жала кулаки, готовясь отбиваться до последнего. Разом в памяти вспыхнули все тщательно запрятанные воспоминания из приюта. «Если нет другого выхода и приходится драться, то биться надо насмерть». В пальцах потеплело от магии. У алхимиков мало травмоопасных заклинаний. Мы чаще всего проводим время с колбами и склянками. Но иногда чистой силы хватит просто, чтобы ошарашить противника. Для этого нужно просто подпустить его поближе, хорошенько дать по глазам и бежать, бежать, бежать. Сердце колотилось где-то в глотке. Я смотрела на приближающегося парня пыталась найти смысл в происходящем. «Зачем тебе это? Отпусти меня! Мы ведь даже не знакомы!» но ну так самое время познакомиться!» Оскалился придурок. «Думаешь, за сироту некому вступиться?» Прищурилась я, решившись на блеф. «Ты выросла в приюте, а всё равно наивно!» «Ха-ха!» — хохотнул парень. «Если аристократ тобой попользовался, это ещё не значит, что будет беспокоиться о твоём счастливом будущем!» «Я и забыла, что со мной был дракон! Если выберусь из этого тупика невредимой, не отойду от него ни на шаг больше никуда!» В сердцах пообещала сама себе. «Ну, что ты вся напряжена! Давай я помогу тебе расслабиться!» И парень рванул ко мне, прижав всем весом кирпич на стене. Я жала пальцы в кулак, чувствуя, как магия защипала кожу и уже хотела впечатать голую силу в лицо урода, как вдруг его просто смело в сторону. Драгбла держал парня за горло, и тот беспомощно болтал ногами в воздухе. Дракон скользнул по мне каким-то полубезумным, бездумным взглядом и впечатал дружка Оскара в стену. Раз, ещё раз, ещё раз. Кровь оставалась на неровной кладке, хищник, вдруг ставший жертвой, Еле шевелился, а дракон бил, бил и бил. «Демян, Демян, остановись! Ты же убьёшь его!» Воскликнула я в отчаянии. Дракон замер, так и не выпустив безвольное тело из руки. Руки с огромными когтями, покрытые золотой чешуёй. Дракблат повернулся ко мне, я почувствовала, как волосы начинают шевелиться на голове. Лицо чуть вытянулось, черты заострились, кожа стала отливать золотом, а у ярко-жёлтых светящихся глаз зрачок стал вертикальным. «Отпусти!» «Отпусти его!» С трудом, совладав с голосом, проговорила я. «Ты же его убьёшь!» «Не потеря!» Прогорхотал незнакомый низкий, ракочущий голос. Честно говоря, хотелось бежать Оставить их тут разбираться самим и, подхватив юбку, нестись со всех ног куда подальше, из переулка, столицы, да и вообще империи. Но это было бы малодушно. Дракон не должен был убивать из-за меня, а я не должна была бросать его в таком странном, пугающем состоянии. «Мне страшно!» — прошептала я, коснувшись пальцами его свободной руки. Магия, что горела в моих пальцах для самообороны, прибольно щелкнула и меня, и дракона от этого прикосновения. Вертикальные зрачки дракона сузились в тонкую щелку, и с горла вырвался клокочущий рык. Я пискнула и отпрянула, ожидая, что сейчас в крошечном пространстве переулка появится самый настоящий, самдельничный дракон. Но дракблат словно очнулся от моего писка. Прикрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. Чешуя медленно отпадала золотыми искрами, истаивая на пути к земле. Пальцы уже без когтей рожались, и напавший на меня придурок рухнул на брусчатку и захрипел, подавая признаки жизни. «Прости», — сухо проговорил дракон, смотря на меня тяжёлым, внимательным взглядом янтарных глаз. «Я не хотел тебя напугать ещё больше, чем это ничтожество». Ничтожество вяло пошевелилось. Видимо, хотела отползти, но не могло. «Просто я никогда не видела настоящих драконов», — тихо сказала я. «Пойдём отсюда», — произнёс Демиан. Я кивнула, и мы вернулись на широкую, освещенную и оживлённую улицу, с которой мне хватило мозгов свернуть. Осознание произошедшего накатило как-то совершенно внезапно. Стало запоздало страшно, горько, холодно и мерзко. Я даже не сразу поняла, что меня начала бить крупная дрожь. «Хочешь, зайдём в какой-нибудь ресторан?» — произнёс парень обеспокоенным тоном. «Хочу домой», — попросила я, с трудом рожав зубы. «Хорошо», — не стал настаивать Драгблат. А в следующее мгновение мне на плечи лёг его пиджак. Я не стала сопротивляться, наоборот, поплотнее запахнулась в дорогую ткань, пахнущую чем-то таким особенным, приятным. То ли запах костра, то ли ветра в поле, чем-то истинно драконием. «Спасибо!» — едва слышно прошептала я, когда меня перестала колотить. «Я тебе очень обязана!» «Не говори ерунды!» — раздражённо произнёс демян «Если бы я знал...» — парень осёкся на середине фразы. «Я бы ни за что не оставил тебя одну!» «Так или иначе, после выпуска мне придётся справляться одной с этими проблемами», — проговорила я. Дракон не ответил, просто издал какой-то непонятный звук. Нечто среднее между у и «ну-ну». И разговор затих.